Глава 41 Мы со Сверчком быстро едем по прямому отрезку шоссе 101, опустив все стекла, и добираемся до Юкаи вскоре после четырех. Хэ всегда называл Юкаю скотным городом, слишком маленьким для культуры и слишком большим, чтобы обладать обаянием или замысловатостью. Я никогда не поправляла его и не рассказывала, что помнила из тамошней жизни. из двух коротких размещений каждое не больше года. Мои воспоминания были обтрёпанными даже тогда. Всего лишь обрывки картинок. Учительница в первом классе, её чулки телесного цвета, она пьёт диет-колу за своим столом. Мать в тонкой жёлтой ночной рубашке, на диване, с персиковым шнапсом, который она пьёт весь день из кофейной чашки. Февральский день, когда какие-то дети в автобусе глумились и кричали, что от моего брата пахнет ссаками. Он на самом деле не был моим братом и пахло от меня. Но я только забилась поглубже в сиденье с книжкой и сделала вид, что меня нет. Съезжаю с магистрали к цепочке фастфудных ресторанов, об н а л е ч к е чеков, торговому центру Walmart и фабрике по переработке груш «Виллимс», не узнавая, по счастью, ничего. Часть города... За ф о р т р о у д где Кэмерон провела свои первые годы, расположена между магистралью и выставочной площадью. Проезжаю в Вайнвуд-парк, ломоть засушенные травы, окружённые приземистыми одноэтажными домами, видавшими лучшие дни. Парк выглядит пересохшим и заброшенным. На детской площадке торчат пирамида для лазаньи и старых шин и проржавевшие качели. Кэмерон могла играть здесь — когда еще была Лизой, как мы играли в осушенном бассейне и думали, насколько это здорово. Она наверняка не замечала всех этих признаков упадка, поскольку заметить их можно только если ты выбрался отсюда и глядишь снаружи. Я держу в руках адрес, но понятия не имею, живет ли кто-нибудь из семьи Гилбертов до сих пор здесь, в 3581 по Ивовой. Соседние улицы названы, похоже, мимозовая, акацевая, фиговая. п о с т а р а л ь н ы е слова, которые с грохотом натыкаются на облупившуюся, заброшенную садовую мебель, разбросанную во дворах, на обвисшие бельевые веревки, протянутые между гаражами. Ставлю машину в грязном проезде, в паре сотен ярдов коротко стреженный мальчик в футболке с халком с грохотом нарезает круги, на трехколесном велосипеде. Он таращится на меня так, словно я заблудилась. Возможно, так и есть. Вылезаю с бронка, засовываю в карман ключи и подхожу к длинному низкому дому со сверчком у ноги. У дома ржавого цвета обшивка с е р е б р и с т о й алюминиевой отделкой, которая отбрасывает копья света. На крыше торчит покосившаяся телеантенна. Я не успеваю подойти к трём дощатым ступенькам, как входная дверь распахивается, и передо мной, как в о л н о л о м появляется п р е з е м и с т ы й широкоплечий мужчина. Я чувствую, как сверчок напрягается, и кладу руку на её ошейник. «Помочь чем?» — спрашивает он, хотя на самом деле говорит. «Убирайся!» Его правый глаз красной каёмкой ниже левого, и это придаёт мужчине скорбный вид. В остальном он сплошь кузнечный молот, мощные бицепсы, небритый двойной подбородок и широкая челюсть. Сжав зубы, он оценивает меня. Я ищу р у б е н или Джеки Гилберт. У них нет никаких неприятностей или чего-то такого. Мне просто нужна информация. Они здесь больше не живут. Мужчина явно определил во мне профессионала, даже не видя ж е т о н Он кашляет и ждет, когда я отступлю. «Вы и родственник?» «Та семья переехала, не знаю куда». «Я занимаюсь поисками пропавшего человека в м а н д а с и н пятнадцатилетней девушки по имени Кэмерон Кёртис. Никогда о ней не слышал. Мистер Гилберт. Она в серьезной б е д е Имя выскакивает, и я отпускаю его, забрасываю удочку. Его тело вздымается, когда он делает глубокий вздох. «Валите нахрен отсюда!» «Ничего не знаю ни о каких пропавших девчонках!» Я вздрагиваю, не успев собраться. Он здоровый мужик и может крепко меня отделать, если решится на такое. Может, приехать в одиночку было п а р ш и в а я идеей? Послушайте, я не хочу вам докучать. Мне просто нужно заполнить несколько пустых мест. Я не разговариваю с копами. Я не коп. «Я детектив, и в любом случае у вас нет никаких неприятностей. Речь идёт о Кэмерон. Вы не смотрите новости?» Он сильно кашляет, расправляет плечи. «Нет». Возможно, она была связана с этим местом много лет назад. Никакой реакции. В этом районе пропали несколько девушек, но я приехала только из-за Кэмерон. «Пожалуйста, не могли бы мы зайти в дом и немного поговорить?» Его подбородок опускается, здоровый глаз выпучивается. «Я уже сказал, я ни хрена не знаю ни о каких пропавших девчонках. А теперь валите с моей дороги в ад! У меня работа!» Мужчина смотрит сверху вниз, демонстрируя готовность пройти сквозь меня, и мне остается только отступить в сторону. Я стою во дворике и смотрю, как он забирается в темно-бордовый форт Таурус. Меня подташнивает, потому что я все испортила. Кэмерон жила здесь. Где-то рядом недостающие кусочки, которые могут показать ее целиком. А что теперь? Можно попытаться обойти соседей и молиться, чтобы кто-нибудь здесь вспомнил ее или рассказал мне что-то полезное о Гилбертах. Но я не испытываю особого оптимизма на этот счет. Таурус. Добавляет газа, сворачивает сывовый на фиговую, едва не задев стойку с почтовыми ящиками. А потом возвращается мальчишка на своём трёхколёснике, заходя на новый круг. Его взгляд прикован к сверчку. Дети всегда фокусируют внимание на собаках. Я машу ему, но его взгляд холоден. Потом взгляд проскальзывает мимо меня, и мальчик оживает. За мной бесшумно открылась дверь. «Привет, Кайл. произносит голос. «Привет, Гектор», отвечает мальчишка. «Можно я зайду ненадолго? Мамы нет дома». Я смотрю то на одного, то на другого, слишком удивленная, чтобы говорить. «Через минутку, ладно? Мне надо поговорить с этой тетей».